Глава двадцать шестая «Нельзя! Мистер Бернард, я же сказала, миссис Карлетт не принимает!» Сердитый крик Роуз вырвал меня из тягостных раздумий. А через секунду дверь кабинета с грохотом распахнулась, и я увидела отца Луизы. Взлохмаченный, с темными кругами под глазами, будто провел несколько бессонных ночей, и его бледное лицо отражало едва сдерживаемую ярость. «Мистер Бернард?» Делана удивилась я, с трудом сохраняя спокойствие, хотя, признаться, влетевший в кабинет мужчина выглядел немного пугающе. Его тяжелый взор буравил меня, а в каждом движении сквозила напряженность, словно в любую секунду он мог сорваться. — Миссис Скарлет, Майли уже вызвала констеблей! — торопливо проговорила экономка, стоявшая в дверях. Она бросала на незваного гостя суровые взгляды готовая, казалось, в любой момент кинуться на мою защиту. — Не стоит утруждаться! — отрывисто буркнул мужчина, скривив губы в презрительной усмешке, от которой по моей спине пробежал холодок. — Я здесь ненадолго. Я лишь хотел предупредить миссис Карлет, что если она вздумает обвинять мою семью... — Мистер Бернард, вы в своем уме? — прервала я его, резко поднявшись с кресла и чувствуя, как гнев наполняет мой голос. «Это вы заявились в мой дом, а полчаса назад ваша дочь, ваша семейка...» Меня прервал его внезапный шаг вперед. Его взгляд стал еще жестче, а дыхание участилось, как у загнанного в угол зверя. «Это вы заявляетесь ко мне домой, чего-то требуете, обвиняете», продолжала я, чуть сбавив тон, понимая, что даже вдвоем с Роуз мы не справимся с разъяренным мужчиной. В комнате стало настолько напряженно, что казалось, будто воздух сгустился, и каждый звук отдавался многократным эхом. Я старалась говорить спокойнее, контролируя свой голос, но все отчетливее чувствовала, как злость и обида поднимаются внутри, словно горячая волна, заполняя меня целиком. Сдерживаться становилось все труднее, особенно когда мистер Бернард подошел ко мне еще ближе, нависая надо мной, как тень угрожающая своей неотвратимостью. «Твой муж никогда тебе не был нужен. Ты просто хотела избавиться от опеки своего отца. Мне казалось, что мое предложение было выгодным нам обоим», чеканя каждое слово, произнес мистер Бернард, раскачиваясь из стороны в сторону, будто маятник. Его лицо напряглось, а пальцы рук едва заметно дрожали. «Ты нарушила нашу договоренность. Теперь это уже не имеет значения». — Но если ты обратишься за помощью к мистеру Флетчеру, ты сильно об этом пожалеешь. — Хм, мистер Бернард, ваша дочь требовала обратного, буквально настаивала на том, чтобы я поговорила с дедом моего мужа, — насмешливо произнесла я, стараясь сохранять невозмутимость, хотя внутри все дрожало от ярости. — Что ж, — вызывающе продолжила я, слегка приподняв подбородок и вцепившись в него взглядом. «Если вы рассчитывали запугать меня, то зря стараетесь». «Я сказал», — коротко бросил мистер Бернард, окинул меня пронизывающим взглядом, от которого мне вдруг стало не по себе. Затем он резко развернулся и широким шагом направился к выходу. Мэт не виноват, и я это докажу!» — выкрикнула я. Но мои слова эхом ударились о закрывшуюся за ним дверь. «Госпожа, я прослежу за ним». — пробормотала Роуз, стремительно выбегая из кабинета, чтобы догнать незваного гостя. Ее легкие шаги почти не звучали на фоне глухого стука, оставленного мистером Бернардом, и вскоре затихли где-то вдалеке. — Да, — запоздало кивнула ей вслед, не отрывая взгляда от закрывшейся двери. Некоторое время я стояла неподвижно, чувствуя, как напряжение медленно сменяется усталостью обрушиваясь на меня с удвоенной силой. В кабинете повисла тишина, обычно уютная и умиротворяющая, теперь казалась холодной и давящей. Она заполнила все пространство, воздух как будто стал плотнее, и каждое дыхание отзывалось затаенным напряжением. Настольная лампа, дававшая тусклый приглушенный свет, отбрасывала на стены длинные и неровные тени. Эти тени, причудливо колыхаясь от малейшего движения, словно ожили, превращаясь в зловещие силуэты. Они крались по стенам, застывая в углах комнаты и, казалось, следили за каждым моим движением, усиливая ощущение тревоги и неясной угрозы. Только через пару часов я пришла в себя, собрав остатки самообладания и приняла твердое решение. Не откладывая, я отправилась к дому Грейс и Джорджа единственных, кому я могла здесь доверять. Потуже застегнув плащ, я села в карету и, отдав извозчику короткий приказ, сразу же уставилась в окно. Сквозь размытую пелену за стеклом я всматривалась в мрачные улицы и тяжелое хмурое небо. Казалось, будто весь город был окутан тусклой дымкой, а окружающие дома сливались с серым горизонтом, создавая почти зловещий пейзаж. Редкие прохожие, закутанные в темные, промокшие от дождя плащи, то и дело ускоряли шаг, прячась под навесами или исчезая в дверных проемах, словно тени. В углу кареты протекала крыша, и холодная вода тонкой струйкой сбегала на соседнее сиденье, оставляя влажный след, постепенно растекающийся по обивке. Но я едва замечала это, поглощенная тяжелыми мыслями. Сжав края плаща так, что побелели костяшки пальцев, я невольно затаила дыхание. Сердце с каждой минутой билось все тревожнее в предчувствии предстоящего разговора. «Мисс Грейс сейчас спустится», — важно объявил дворецкий, распахивая передо мной дверь. «Спасибо, Томас», — промолвила, проходя в малую гостиную. В комнате царил легкий аромат жасмина и свежих цветов, стоявших в вазе на небольшом кофейном столике. Обстановка здесь была простой, но изысканной. Глубокие кресла и диван в мягких пастельных оттенках казались невероятно комфортными, приглашая окунуться в их объятия. Пледы, небрежно лежавшие на подлокотниках, добавляли комнатной обстановке живое очарование и домашнюю теплоту. — Скарлетт, ты как? — раздался встревоженный голос Грейс заставив меня вернуться к реальности. Ее лицо выражало беспокойство, а взгляд был наполнен теплом и заботой. — Я относительно, — ответила я, натянуто улыбнувшись. — Джордж дома? — Нет, но должен вот-вот подъехать, — произнесла девушка, прищурившись, словно пыталась понять, что за мысли кроются за моей натянутой улыбкой, и осторожно спросила. — Что ты задумала? — Расскажу вам обоим, — ответила. И придав своему голосу уверенности, добавила: Мне потребуется ваша помощь.